Глава вторая. Я начинаю работать самостоятельно. Мои первые достижения. Началась новая полоса моей жизни. Я стал работать с еще большим увлечением и всей душой отдался любимому делу. Ведь оно сулило мне столько нового и интересного, передо мной открывались широкие горизонты. Работы предстояло много. Надо было добывать все новых и новых животных. Надо было заботиться о правильном их размещении в зверинце, о надлежащем уходе за ними, питании и так далее. Немало было и хозяйственных забот. В этом деле мне помогал наш старый служитель, а также мои братья и сестры. Главная же и ответственная работа по уходу за животными лежала на мне. Особенно много возни было с тюленями. Они помещались в больших катках с водой. Каждое утро в течение двух-трех часов я стоял с насосом и накачивал чистую воду для моих питомцев. Затем я притаскивал корзинку со свежей рыбой и поочередно их кормил. Только что прибывшим тюленем, еще диким и пугливым, корм бросали прямо в катки. Но уже через несколько дней... Молодые тюлени настолько освоились с новой обстановкой, что брали пищу прямо из рук. Старых тюленей приучить к новой обстановке было гораздо труднее. Они упорно отказывались от пищи. Проходили целые недели, пока, наконец, бедные пленники решались принять корм. Я питал к тюленям особенное расположение и любовь. И как-то совершенно случайно упомянул об этом в беседе с иностранным журналистом. Последний написал в газете, будто мне так удалось выдрессировать одного тюленя, что тот при виде меня кричал «Папа!». В этом сообщении верно было лишь то, что тюлени действительно узнавали меня. Стоило мне громко позвать несколько раз «Пауль! Пауль!» Так обычно называют у нас тюленей как они сейчас же вытягивали из воды свои шеи. Ведь это были самые обыкновенные тюлени, которых наши рыбаки ловили в Северном море. Однажды среди них попался редкий экземпляр. Это был, кстати, тот самый тюлень, который однажды ночью выполз на прогулку в город, чем причинил нам немало хлопот. Спустя некоторое время этот тюлень сделался совсем ручным. Он следовал за мной по двору, как собака, научился держаться прямо, кувыркался в воде по команде и проделывал много других забавных штук. За каждый такой номер тюлень получал в награду какое-нибудь лакомство. В шестнадцать лет я совершил впервые самостоятельную деловую поездку. Она оказалась удачной. Но и здесь не обошлось без приключений. Один торговец зверями привез в Гамбург слона и поместил его временно в наш зверинец. На следующий же день... Слона вместе с партией других зверей, закупленных у нас, должны были отправить в Берлин. Но по пути на вокзал слон вырвался и помчался по улицам города. Мы пустились в погоню. В одно мгновение собралась большая толпа любопытных. Только через полчаса нам удалось поймать беглеца. Мы обвязали веревкой его задние ноги и благополучно довели до вокзала. Перепуганный этим происшествием, владелец слона умолял меня помочь ему доставить животное до места назначения в зоологический сад в Берлине. Я не возражал. В Берлине я бывал и раньше и был знаком с заведующим зоологическим садом. Ему я предложил купить зверей из нашего зверинца. Моё предложение пришлось весьма кстати. В саду в этот момент остро ощущался недостаток хищников. Сделка состоялась, я был необычайно горд своим первым успехом. Время шло. Однажды вместе с отцом мы отправились в Антверпен, где ежегодно устраивался аукцион животных. Съезд обычно бывал большой. Здесь встречались владельцы крупных зверинцев, торговцы и просто любители и снатоки животных. Встречи с некоторыми из них имели для меня большое воспитательное значение. Особенно памятно мне знакомство с директором Парижского зоологического сада Жофруа Сент-Юллером. Этому ученому я обязан многими ценными указаниями. Они очень помогли мне в дальнейшей работе. После этой плодотворной поездки в Антверпен дела наши быстро шагнули вперед. Нам пришлось даже расшириться и оставить свое помещение на площади Шпильбуден. Мы завязали деловые сношения с Францией, Голландией, Бельгией. Мне приходилось очень много разъезжать. Особенно часто я ездил для закупок зверей в Лондон. С этими поездками у меня связаны некоторые очень интересные воспоминания. Помню, как однажды я получил письмо от одного своего приятеля из Лондона. Он писал мне, что из Аргентины, в Саутгемптон, предместье Лондона, прибыло любопытное животное, с которым мне еще никогда не приходилось иметь дело. Это был муравьет Сильно заинтересованный, я тотчас же двинулся в путь с твердым намерением приобрести эту диковинку. Прибыв в Лондон, я вместе с своим приятелем немедленно отправился в усадьбу недалеко от Саут-Гемптона к владельцу редкого зверя. Больше всего меня поразило то, что муравьет этот житель юга, свободно бегал зимой целые дни по саду. Ночью же муравьет спал в курятнике, глубоко зарывшись в сено, специально для него там посланное. Мне очень захотелось приобрести это животное. Когда все формальности по купли продаже были закончены, я стал думать о том, как бы упаковать зверь Бывший хозяин нуравьеда решил сыграть со мной шутку. Он воспользовался моей неопытностью, ведь мне в первый раз пришлось иметь дело с этим животным, и уговорил меня взять это сокровище с собой в карету. Он, где очень спокойный и смирный зверь. Я последовал его совету. Через несколько минут мой четвероногий спутник сидел против меня в карете, а приятелю, с которым я приехал, пришлось устроиться на козлах. Как только карета двинулась, мой милейший сосед стал проявлять угрожающие признаки беспокойства, а затем вдруг набросился на меня и глубоко впился когтями в мои ноги. Всю дорогу я только и делал, что отражал новые и новые нападения зверя. Но это оказалось далеко не так просто. Мой противник был величиной в два четвертью метра и, к тому же, обладал необычайной силой. Когда мы, наконец, приехали в Саут-Гемптон, я изнемогал от усталости. Из Саут-Гемптона в Лондон мы переправили Мравьеда в специальной дорожной клетке, а из Лондона в Гамбург он путешествовал в трюме парохода. В пути меня укачало. Совершенно обессиленный, Я едва двигался, однако я продолжал заботиться о муравьеде и сам приготовлял ему пищу. Правда, это не требовало большой затраты силы и времени. Муравьед съедал в день только восемь сырых яиц и полкило рубленого мяса. Пил он теплое молоко. Обыкновенно эту пищу ввиду моего нездоровья относил животному один из матросов. Однажды ко мне в каюту, весь бледный и дрожа от страха, прибежал дежурный матрос. Волнуясь, сбивчиво, он рассказал мне, что в тот момент, когда муравьед приступал к еде, из горла его выползла длинная тонкая змея. Я пошел посмотреть на чудо, и что же? Длинный язык муравьеда матрос принял за змею. В том же году, вскоре после описанных событий, как-то вечером мы получили от нашего старого друга из Вены телеграмму. Он сообщал, что известный путешественник и собиратель зверей в дебрях Африки Лоренцо Кассанова прибыл в Дрезден с целым транспортом животных. Этого путешественника мы знали и раньше. Еще два года назад он привез из Египетского Судана большую партию редких зверей. Среди них, между прочим, был первый привезенный в Европу африканский слон. Тогда Кассанове стоило больших трудов сбыть своих зверей. В то время мы даже и не решались заключать такие крупные сделки. Теперь дело обстояло иначе. Получив телеграмму, я на другое же утро выехал в Дрезден, где в зоологическом саду уже были размещены привезенные звери. Их оказалось немного. Два молодых льва, три полосатых гиены, несколько больших красивых обезьян и птиц. Я тут же купил всю эту редкую коллекцию. А затем, не теряя времени, заключил скоссоновый контракт, по которому он обязывался впредь доставлять нам всех пойменных в Африке крупных зверей. Слонов, жирафов, носорогов и других. И уже в следующем В 1865 году Кассанова привез из Нубии в Вену первый транспорт зверей для нас. Обращали на себя внимание прекрасные африканские слоны, молодые львы, антилопы, гиены, леопарды, газели и страусы. По пути в Гамбург нам пришлось с транспортом животных остановиться в Берлине. Одного из купленных слонов мы должны были уступить Берлинскому зоологическому саду. С большим трудом удалось вывести этого великана из вагона. Едва мы отошлись с ним на несколько метров, как оставшиеся слоны стали реветь. В одно мгновение слон повернулся и ринулся назад. Пришлось вернуться, выгрузить оставшихся слонов и все вместе проводить берлинца в зоологический сад. На новой квартире он, наконец, успокоился и могли вернуться на вокзал. Дальнейшее путешествие в Гамбург прошло без всяких происшествий. Наш первый опыт совместной работы с Касановой оказался удачным, а с удачей выросли новые смелые планы и надежды. Вскоре Касанова снова отправился в Африку, получив от нас уже более крупные задания. Стало трудно полностью удовлетворять возрастающий спрос на животных. К нам стали обращаться с заказами не только крупные предприятия Европы, но и Америка удостоила нас своим вниманием. А ведь американские странствующие цирки тогда уже значительно опережали наши. Пришлось привлечь к делу ряд агентов для доставки зверей из разных частей света. В 1870 году ко мне прибыл из Африки огромный транспорт зверей. Два агента, связанные со мною контрактом, один Мигалетти, другой Кассанова, о котором я уже упоминал, известили меня в один и тот же день, что они находятся по пути в Европу. И Кассанова настаивал, чтобы я тотчас же выехал в Суэц, так как он тяжело болен. Мегалетти же сообщал, что он и Кассанова встретились в пути и одновременно прибудут в Суэц. Недолго, думая, я на следующий же день в сопровождении своего младшего брата выехал через триест в Суэц. После утомительного девятидневного путешествия мы прибыли на место. Кассанова оказался тяжело больным, но мы не могли уделить ему особого внимания. Время было дорого. Нам надо было как можно скорее позаботиться о зверях. Из-за болезни хозяина они были заброшены и запущены. Во дворе гостиницы нашим глазам представилась потрясающая картина. В глубине на привязи стояли жирафы, слоны, антилопы, буйволы. Дальше беспокойно бегали быстроногие страусы, а в шестидесяти клетках грозно рычали львы и леопарды. Были там еще и гиены, шакалы, обезьяны, носороги и другие животные. В присутствии консула, умирающий Касанова продал мне всю эту редкую партию зверей. Мы стали готовиться в обратный путь. Предстояла огромная работа. На каждом шагу вставали тысячи препятствий. Прежде всего выяснилось, что болен был не только Касанова, но и многие из его работников. Пришлось разыскивать среди местных жителей охотников, желающих сопровождать нас в далекий путь. Затем немало пришлось хлопотать, чтобы получить поезд, необходимый для перевозки зверей. Доставка большого транспорта животных напоминает мне кое в чем экспедиции в неисследованные земли. Так известные путешественники Нансен и Пири убивали во время своих полярных экспедиций собак, которые становились негодными для упряжи и кормили ими остальных животных. Я принужден был поступать подобным же образом, но, конечно, не с собаками, с которыми мне редко приходилось иметь дело. В моей практике такая мера применялась к другим животным. Кормежка зверей в пути всегда одна из самых трудных задач. На этот раз мы припасли для дороги, кроме большого количества прессованного сена, хлеба и всякого другого растительного корма для слонов, жирафов и других травоядных, еще сто дойных коз, которые должны были снабжать молоком звериный молодняк. Когда козы переставали давать молоко, они шли на убой, их мясо получали молодые хищники. Итак, пищей мы были обеспечены». Теперь предстояла еще более трудная работа — доставить всех наших животных на вокзал. Правда, слоны, жирафы и хищные звери были уже переведены и размещены в вагонах. Оставалось доставить только шестнадцать страусов, но и это оказалось нелегкой задачей. Все эти страусы были рослые, крепкие птицы. Наш план заключался в следующем. Держа за крылья каждую птицу, Мы с братом должны были отводить их поодиночке на вокзал. В то же время нанятые местные жители и перешедшие к нам от Касановы надсмотрщики охраняли остальных страусов. Никто из нас против такого плана не возражал, но птицам он пришелся, очевидно, не по вкусу. Как только мы схватили первого страуса и отошли на несколько шагов от ворот, Все остальные птицы, опрокинув надсмотрщиков, выбежали на улицу и вихрем помчались по направлению к пустыне. Полагая, что я один справлюсь с длинноногой птицей, я сказал брату, чтобы он отпустил крыло страуса, которого мы вели вдвоем, и поспешил на помощь надсмотрщикам. Но как только страус почувствовал одно крыло свободным, он ударил меня ногой в грудь, Да так сильно, что я свалился навзничь и, вырвавшись из моих рук, быстрее лошади помчался за своими товарищами. Лежа на земле, ошеломленный полученным ударом, я только растерянно глядел вслед убегавшему страусу. Но весьма оригинальным и в то же время до да смешного простым способом все птицы вскоре были снова пойманы. Один из работников Косановы по имени Зеппель нашел средство помочь беде. Он использовал привычку, могучие чувства, которому в одинаковой степени подчинены и люди, и животные. Поднявшись из земли, я увидел, что Зеппель гонится двора наше стадо кос. На мое удивленное восклицание, что вы делаете, Зеппель, он лаконично ответил, хочу поймать страуса Такой ответ мне ничего не разъяснил. Зеппель, между тем, продолжал свое дело. По его распоряжению два араба сели на дромадеров, одногорбых верблюдов, и в сопровождении целого стада коз быстро стали догонять страусов. Птицы-беглецы заметили приближающиеся стадо во главе с дромадерами, и что же? Одна за другой они стали вытягивать к ним шеи хлопать крыльями и скакать дугообразными прыжками вокруг драмадеров. Зрелище было забавное. Затем страусы, как ни в чем не бывало, разместились между стадом кос и драмадерами, и весь караван спокойным шагом двинулся по направлению к вокзалу. Птицы так мирно и уверенно шли, точнее, хвила какая-то невидимая сила, На вокзале они без особого сопротивления дали ввести себя в вагон. Чем же объясняется загадочное поведение страусов и их внезапная покорность? Дело в том, что весь 24-дневный переход от Кассалы до Суакина, страусы сами без всякого принуждения шли между стадом косы и драмадерами. Зеппель, сопровождавший караван, запомнил это и правильно рассчитал, что при виде знакомого стада птиц, естественно, потянет на свои прежние места, и они снова пойдут привычным порядком среди других животных. Когда, наконец, погрузка нашего каравана была окончена, и мы могли немножко передохнуть и поесть, я почувствовал, что с моих плеч свалилась целая гора. Все мы были вконец измучены. А ведь это было только начало нашего путешествия. Больной Косанова уехал раньше нас, беднягу принесли на вокзал на его походной африканской кровати. Он был очень плох, у нас почти не оставалось надежды застать его в живых по приезде в Александрию. Дорогу от Суэца до Александрии я никогда в жизни не забуду. Жара была невероятная. Для хранения воды мы взяли с собой специальные глиняные кувшины, которые повесили в огонь. Поезд немилосердно трясло, в особенности, когда провоз строгался после остановок. От одного такого сильного толчка вся наша посуда разлетелась вдребезги, и мы остались без воды. Затем, после нескольких часов езды, загорелся передний вагон. К счастью, неподалеку оказалась канава с водой, и пожар удалось потушить. Единственное приятное воспоминание, оставшееся от поездки, это встреча с отрядом бедуинов, подошедших на одной из станций к нашему поезду, чтобы поглядеть на животных. Мне хотелось купить у них несколько длинных кремневых ружей. Молодой нубийц, бывший в моем караване и одинаково хорошо владевший французским и арабским языками, вступил с ними в переговоры, но ни один бедуин не захотел расстаться со своим ружьем. Увы, мимолетные удовольствия, которые мы испытали при виде красивых загорелых сонов пустыни, быстро потонуло в ворохе преследовавших нас неприятностей. На одной станции нас чуть не оставили посреди пути. Главный кондуктор вдруг заявил, что в нашем поезде слишком много вагонов, и паровой не в состоянии его тянуть. Без дальнейших разговоров все наши вагоны были отцеплены, а паровоз с остальным составом умчался дальше в Александрию. В самом мрачном настроении я стал обходить вагоны. Там было так тесно, что о кормежке животных не приходилось и думать. Положение становилось критическим. Надо было действовать решительно и энергично. Я вспомнил, что Касанова передал мне бумагу, полученную от инспектора королевского зверинца в Шенбруне, с просьбой ко всем соответствующим учреждениям в случае надобности содействовать быстрому продвижению животных. На бумаге была большая золотая печать. На нее-то я и возлагал все мои надежды. И не напрасно. На начальника станции блестящая печать произвела должное впечатление. Он тотчас же телеграфировал в Каир, прося разрешения прицепить к нашему поезду специальный паровоз. Не прошло и часа, как ответ был получен, про вас прицеплен, и мы двинулись дальше за скоростью курьерского поезда. Мы успокоились, но беда не покидала нас. Она явилась на этот раз в лице пьяного машиниста, который развил такую бешеную скорость, что зверей всю дорогу бросало во все стороны. Хуже всего была беспрерывно угрожавшая опасность пожара, топка превратилась в настоящий вулкан, извергавший целый дождь, искр и раскаленных кусочков угля. В ближайшем к паровозу вагоне, где находились жирафы, ежеминутно загоралась солома, и мы то и дело притаптывали вспыхивавший огонь и успокаивали встревоженных животных. В конце концов нам пришлось выбросить из вагона всю солому. Так прошла эта ужасная ночь. В шесть часов утра мы прибыли в Александрию. В Александрии прежде всего надо было заняться выгрузкой и размещением животных, чтобы на другой день снова их грузить на пароход. К тому же надо было неустанно заботиться об их удобствах и кормежке. На постоялом дворе, где мы остановились и устроили всех наших зверей, мы столкнулись с караваном Мегалети. Я тут же приобрел всю партию его зверей, и присоединил их к нашему каравану. После бессонной ночи в пути наступил день, целиком ушедший на хлопоты по изготовке корма для огромного количества животных. Ведь на мне лежала вся ответственность за их существование. Помимо того, нужно было подготовиться к предстоявшей погрузке каравана на пароход. В Александрии я снова встретил больного Косанова. Бедный друг мой был рад тому, что нам еще раз пришлось видеться. Несмотря на свое тяжелое состояние, он очень интересовался, как протекает наше путешествие. Когда вечером мы прощались с Касановой, я знал, что больше не увижу его, и действительно, вскоре после моего ухода он скончался. Долго предаваться скорби мы не могли. Рано утром, почти на заре, Нам пришлось подняться, чтобы начать погрузку зверей на пароход, который должен был привезти нас в триест. А дело это, как известно, совсем нелегкое. На слонов, жирафов, буйволов, антилоп, страусов и коз надевалась широкая подпруга. Посредством подъемного крана, зацеплявшего подпругу, животные переправлялись на борт парохода. Как ни странно, несмотря на мой опыт и привычку, Я никак не мог отделаться от чувства беспокойства в тот момент, когда животные, поднятые подъемным краном, повисали в воздухе между небом и водой. Снять подпругу было гораздо труднее, чем надеть ее. Жирафов, например, приходилось для этого класть на бок, иначе нельзя было развязать веревок, скреплявших подпругу. Хоть это и делалось очень быстро, но длинноногие животные успевали кое-кого попотчевать сильными ударами своих ног. В Триест мы приехали благополучно. Нас встретили там отец и Шурин, заблаговременно приготовившие вагоны для нашего транспорта. Наше прибытие вызвало колоссальную сенсацию в городе. Соединенные караваны Косановы и Мегалетти были самым большим транспортом животных, какой знала Европа. На берегу стояли тысячи народа, собравшиеся посмотреть на редкое зрелище. И всякий раз, когда какой-нибудь слон или жирафа, поднятые подъемным краном, барахтались высоко в воздухе, из толпы поднималось наголосое гудение. Но любопытных набежало еще больше, когда мы шли со всем караваном с пристани на вокзал. Давка была настолько сильна, что, несмотря на помощь полицейских, расчищавших дорогу, мы едва продвигались вперед. На дальнейшем пути в Гамбург наш большой караван стал дробиться. Часть зверей осталась в Вене, Дрездене и Берлине. Когда я после короткого отдыха покинул столицу, мой транспорт сильно поредел. с остатками его я благополучно прибыл в Гамбург. Там почти сразу все оставшиеся звери были проданы в Гамбургский зоологический сад и в другие германские иностранные зверинцы.